Глава 12. Разрыв между знать и делать. Почему мы избегаем того, что нам на пользу и как победить это сопротивление? Древние греки называли такое поведение слабоволием. Буддисты говорят о сопротивлении. Мы с вами называем его прокрастинацией. Гуру продуктивности из интернета говорят, что человек застрял, если он не способен сделать то, что ему выгодно. Джеффри Пфеффер и Роберт Сатон пишут о разрыве между знать и делать. Нам прекрасно известно, как правильнее всего поступать, но мы действуем совершенно иначе. Здравый смысл подсказывает: если каждый вечер работать над книгой на час дольше, есть более здоровую пищу, просыпаться раньше, думать о положительном, честно высказывать своё мнение и строить более искренние отношения, жизнь станет лучше. Однако вопрос не в том, как именно нам лучше поступать, а почему мы этого не делаем. Избавиться от сопротивления можно только если разобраться, почему и как оно возникает. Для самосаботажа существует множество причин, и большинство из них тесно связаны с ощущением комфорта. Современное общество, инновации, культура, благосостояние и успех В силу своего устройства убеждает нас, что хорошая жизнь это удобная жизнь, где мы ощущаем себя в полной безопасности и никогда не чувствуем боли. Дело в том, что люди в силу своей природы стремятся к комфорту, который напрямую связывается с возможностью выживания. Такова человеческая психика. Неудивительно, что и сейчас, когда жизнь становится всё более интеллектуально и эмоционально наполненной, Мы ищем всё того же комфорта. Чтобы преодолеть сопротивление, стоит изменить отношение к комфорту и внимательно посмотреть на альтернативы. Сравните дискомфорт от бездействия, если надо сделать то, что важно прямо сейчас, и дискомфорт от деятельности. Без должного контроля разрыв между знать и делать не даст вам стать тем человеком, каким вы хотели бы себя видеть. Самые важные, близкие, страстные отношения будут разрушены. Вы не сможете действовать достаточно продуктивно, чтобы достигать целей, над которыми вы вообще стоит работать. Вас будет преследовать постоянная нерешительность: делать или нет? Кто же мне подскажет? Вам необходимо получить контроль над своей жизнью, и для этого важно посмотреть на ситуацию со стороны. увидеть альтернативы и представить, как всё сложится, если вы не станете действовать. Как оценить ваш нынешний год количественно? Что вы могли бы сделать за это время? Сколько часов потратите попусту? Если бы вам пришлось на повторе проживать текущий день или любой другой самый обычный до конца жизни, чего бы вы достигли? Насколько счастливы были бы Какие отношения сумели бы развить? Вы поняли бы, оглянувшись, что упустили любовь всей своей жизни, потому что были не готовы. А те часы, в которые вы занимались музыкой, рисовали, писали, во что они бы вылились. Вы никогда не будете готовы к тому, что по-настоящему важно. Если ждать ощущения полной готовности, и лишь потом начинать действовать, Вы будете неизбежно увеличивать разрыв между знать и делать. Работать, прилагать усилия, повышать предел возможного, позволять себе быть полностью открытым, а потому уязвимым с теми, кто вам по-настоящему важен, некомфортно. Однако прожить всю жизнь, так и не получив ничего из того, о чём вы мечтали, тоже не очень-то комфортно. Тревожность появляется, когда мы ничем не заняты. Страхи и сопротивление усиливаются, когда мы откладываем работу. Большинство дел и задач не так сложны и изнурительны, как кажется. Скорее всего, они могут быть увлекательными и приносить удовлетворение, и в процессе позволяют вам увидеть, что вы за человек. Поэтому мы и хотим всем этим заниматься. И если двигаться небольшими шагами, Вы со временем убедитесь в этом, вам станет спокойнее. А вот просто размышление о работе ни за что не дадут такого спокойствия. Гораздо проще начать действовать и постепенно менять образ мыслей, чем ждать, пока изменятся взгляды, а уже потом бороться за дело. Так что начинайте прямо сегодня и наблюдайте, как постепенно ваша работа набирает обороты. И поблагодарите свой внутренний голос. Он подсказывает, что вы способны на большее, и учит вас достигать комфорта, обходясь меньшим.